Встречу со священником Джойна назначила в кафе неподалёку от его церкви. Надев обтягивающие джинсы, лакированные ботинки, короткий топ на манер линси и свою любимую кожаную куртку, Джой подошла к входной двери. Впервые за долгое время она посмотрела на себя в зеркало перед уходом. Поправив волосы, Джой вышла из лофта и спустилась в холл. Проходя мимо квартиры Оливера, она пыталась думать о чём угодно, только не о мальчике. Он знает, как на него повлияло их небольшое приключение. С этим придётся разобраться, но Джо решила отложить проблему, хотя и понимала, действовать нужно быстро. Заказав Uber, Джо добралась до кафе. Выйдя из такси, надела солнечные очки и по привычке осмотрелась по сторонам. Зайдя в помещение, она не сразу узнала священника. Николас сидел за столиком возле окна с задумчивым видом на лице. На нём не было рясы, только тёмные брюки, рубашка и белый воротничок, отличающие его от большинства посетителей заведения. Поднявшись со стула, он поприветствовал Джой. Линси оказалась права, говоря о том, что у служителя церкви есть на что посмотреть. Ник Найгард выглядел атлетичным, подтянутым мужчиной, следящим за своим телом. Ещё один плюс в копилку священника. Здравствуйте, Джой. Добрый день. Сел за стол, Джой заказала кружку кофе и десерт. Николас, по всей видимости, уже успел перекусить. Он ограничился одним кофе. "У вас всё в порядке?" спросил Найгард. "Почему вы спрашиваете? Выглядите иначе." Священник наклонился вперёд с очаровательной улыбкой, рассматривая Джой. "Ваши глаза, они светятся." «Комплимент от мужчины. Это что-то новенькое. Обычно сильный пол обходил Джой стороной, чувствуя, что данный экземпляр им не по зубам. Да и назвать Джой красавицей было бы голословно. Скорее, своеобразная, не похожая на других». «Вы правы», – ответила она. «Кое-что действительно изменилось». «Ну, что бы то ни было, оно пошло вам на пользу». «Николас, что вы хотели рассказать о Маркусе?» Сверкнув зелёными глазами, Найгард посмотрел на часы, висящие на стене, словно спрашивал себя: "Пришло ли время? Время правды". "Мы выросли в одном приюте", начал священник. "Я и Маркус, с пелёнок вместе, спали на соседних кроватях, пока меня не усыновили. Вы были друзьями?" "Нет, что вы? У Маркуса никогда не было друзей, только люди, от которых ему что-то было нужно. С раннего детства Морлоу поставили диагноз психопатии. Вам известно, что это такое? Психопатия, ответила Джой. Психопатологический синдром, являющийся в виде таких черт, как бессердечие к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. В моей работе психопатов полно, поверьте, прямо как из учебника. Николас поправил волосы, откинувшись на спинку стула. Из-за одного очень страшного инцидента Маркус попал на учёт к детскому психологу Оливии. Замечательный специалист, многие ребята ходили излить душу к этой женщине. К сожалению, Морлоу посещал её сеансы с несколько иными намерениями. Какими же, спросила Джой, Оливия научила Маркуса скрываться среди общества? каким-то образом он смог адаптироваться. Благодаря работе психолога Морлоу больше не выглядел белой вороной среди окружения. А что за инцидент? перебила Джой. Когда нам было примерно лет по 6, в подвале приюта нашли девочку, около 12, светлой волосами, милая улыбка. Она часто приходила в церковь, помогала, чем могла. Но, судя по её поведению, малышка страдала каким-то заболеванием. Остановилась в развитии. плохо говорила, вела себя странно. Никто из ребят не знал, откуда она и как её звать. Голос Николаса стал ниже, грубее. В детстве дети злые, Джой, в особенности те, от кого отказались родители. Жизнь в приюте сама по себе не самая приятная штука на свете. А когда тебя заставляют молиться с утра до ночи и соблюдать правила, которые тебе не очень понятны, то становится совсем не по себе. К чему вы клоните, Да, девочка стала объектом для подколов со стороны ребят постарше. Не все дети в приюте жили по Божьим заповедям, как и везде там хватало заблудших душ. Джой присмотрелась внимательнее. Красивое лицо священника поникло, в глазах погас свет. Было видно, как тяжело ему вспоминать прошлое. В один злочастный вечер девочку нашли в подвале приюта. Она лежала на пыльном полу в луже крови. Светлые волосы, испачканные красным, бледная кожа, покрытая синяками и ссадинами. Она безжизненным взглядом смотрела в потолок, словно там было что-то важное. Сестра Меридит первая обнаружила бедняжку, спустившись в подвал за солениями. Весь приют слышал её крик, будто земля разверзлась под ногами. Мы побежали вниз посмотреть, что случилось. И что вы увидели? спросила Джой. Блестя шум нахиню возле окровавленного трупа девочки и маленького Маркуса, сидящего в полутора метрах от жертвы. Он что-то усердно рисовал, словно ничего не произошло. Всё это время, пока тело ребёнка не было найдено, Марлус сидел внизу, в пыли, пытаясь запечатлеть на листе бумаги картину смерти. После этого его и отправили к психологу, где Маркусу поставили диагноз Николас, вы хотите сказать, что Маркус Морлоу начал убивать, будучи ещё совсем маленьким ребёнком?" потерев веки, священник ответил. "Нет, что вы. Девочку заманили в подвал трое старших ребят из приюта, по которым плакала Терма уже очень давно. Был лишь вопрос времени, когда они перейдут черту." Напугало всех то, как Маркус сопротивлялся, когда его пытались вытащить из подвала. Он рычал, брыкался, словно одержимый, желая дальше смотреть на эту убитую. Случившееся повлияло на Маркуса, верно? В этом вся суть. Дети впечатлительные. Окажись на его месте любой другой мальчик, он бы выбежал из подвала в слезах, зовя на помощь. Маркус же наоборот. Он заинтересовался, как знать, возможно, Мурло увидел убийство, но не предпринял никаких действий. А что вы думаете по этому поводу? Джой поправила очки на голове, чувствуя, как посетители кафе пялятся на её шрам, рассекающий бровь. Мне кажется, случившееся в том тёмном подвале оказалось основополагающим фактором в становлении Мурло, фундаментом его личности. Он встретился со злом лицом к лицу. без романтизма и сглаживания углов в лоб. И если вы хотите узнать мое мнение, то я думаю, что то самое зло умело сыграло на струнах души маленького Маркуса. Сыграло основательно, но есть еще кое-что. Картина начала складываться. Джой увидела образ монстра более отчетливо. Теперь некоторые детали встали на свои места. «И что же?» – спросила Джой. «За Маркусом всегда приглядывали», – ответил священник. «Можете считать меня сумасшедшим, но и я могу поклясться, что за ним по пятам следовало нечто». Когда все дети ложились спать, оно появлялось. Стояло в темноте горящими глазами, наблюдая за своим принцем. Говоря о это, Николас смахивал на психически больного человека, а не на служителя церкви. «Поймите, вокруг образа Морлоу всегда была аура загадочности и мрачной тайны. С возрастом я бы и сам решил, что мне все померещилось во сне». Но однажды я отчётливо увидел, как он разговаривал со своим ночным гостем. Эта сущность с серым лицом и чёрными глазами стояла прямо над ним. Она что-то шептала мальчику на ухо. Я видел это, как вижу сейчас вас. Джой ничего не ответила. Серое лицо, чёрные глаза. Где-то она уже об этом слышала. А вскоре случилось несчастье. Продолжил Николас. Сестру Мередит нашли кричащую в спальне. Она резала своё тело осколком разбитого зеркала, ломала пальцы, пыталась выткнуть собственные глаза. Это произошло через несколько дней после того, как я рассказал Оливии Уэллс, что Морлоу не один. Психологом Маркусом Морлоу была Оливия Уэллс? Да. Николас, скажите, а у Оливии случаем не было дочери? Была, кажется, её звали Кэтрин. Ну надо же, воскликнула Джой. Что-то вспомнили? Кэтрин Уэллс, девушка, за которую вступился Маркус Морлоу, та из-за кого он попал в тюрьму.